Глава вторая. Наш кот сошел с ума. У кухонного крылечка всего три ступенечки. Оно высокое, да и небольшое совсем. Но тем не менее, мы с мамой сидим именно там. Чистим картошку и слушаем бабулю. Она, как всегда, ворчит про животных. Все дети как дети. Отдыхают как люди. Вот в Артек можно было ее отправить. Или просто к морю свозить. Так нет. Опять в эти болота и с котами вашими. Она швыряет очередную картофелину в кастрюлю, поднимая там небольшой шторм. Мы с мамой переглядываемся, как две заговорщицы, и улыбаемся. Нам-то нравится тут. Именно в лесах и даже в болотах. Тем более, что тут уже и не болото. А так, болотистая местность соснами, мягким зеленым мхом и грибами. Чего лучше-то? Да и кошки опять же с нами. И тут выясняется, что мы не единственные, кто кухонное крылечко предпочитает, потому что из-под него вдруг раздается неожиданно громкое и грозное рычание. Собака у нас – малый серебристый пудель. Она сразу делает попытку залезть мне на голову и притаиться там. Ясно, что это не она. Обе кошки, Илюся и Маруся, сидят на скамейке у дома и с интересом смотрят на нас. А вот кто под крыльцом-то? Бабушка первая угадывает. Это кот. А потом делает неожиданный вывод. И он сошел с ума! Взбесился! Последние слова она уже прокричала, потому что рык переходит в хриплое завывание и почему-то кажется, что звучат два голоса. «Точно взбесился! Скорее в дом и двери закрыть, и окна!» Бабуля рассуждает, как военный хирург в экстремальной ситуации. Кошек она не любит. А потом решается и заглядывает под крыльцо. Выныривает, почему-то счастливая. «Нет, не взбесился Кузя. Там просто какой-то рыжий мордоворот сидит и вопит на нашего кота. Погодите-ка». На нашего кота сидит и вопит какой-то чужой рыжий кот с чемодан размером. На нашего кота нападают? Бабуля вспыхивает праведным гневом. Одним движением руки метает нож в кастрюлю с картошкой, следующим движением небрежно выхватывает из земли палочку, сантиметров семь в диаметре. Лично дедом накануне вкопанную на полметра в грядку, чтобы бабуля на ней кастрюлю сушила. Вкапывал он минут десять, притоптывал вокруг землю, чтобы плотно и ровно держалась, потому что бабуля могла на нее и выворку повесить, с нее останется. Бабушка выдернула этот дрын одним махом и выжибла рыжего котищу из-под крыльца. Немая сцена. Мы с мамой сидим, замерев как два суслика с ножами и картошкой в руках. На мне мелкой дрожью колотится собака. Из-под крыльца выглядывает пораженный до глубины души Кузя. А рыжий его противник стоит, не очень соображая, как именно он очутился посреди земляничной грядки, если только что собирался под крыльцом впиться в глотку сопернику. Его роковой ошибкой было то, что он не осознал, насколько моя бабушка может быть опасна, когда защищает своих. В мгновение ока, переведя Кузьму из категории поганого кота, мешающего жить ее дочке и внучке, категорию «русские своих не бросают», она поудобнее перехватила дрын, значительно выше ее ростом, и рванула за рыжим котом, лихо промчавшись по соседскому участку. Когда на шум вышел заспанный дед, он долго не мог понять, что с нами такое случилось, почему мы так хохочем и куда собственно, делась его супруга, а еще шепотом. «Девочки, а что это на нас так сосед Павел Иванович смотрит?» Мы утащили его в дом, и там, едва выговаривая от смеха слова, расписали, как бабушка почти догнала рыжего кота на соседском участке, но ей помешал парник этого самого ветерана двух войн Павла Ивановича. И именно около парняка валяется половина той палочки, с которой бабуля выбежала на охоту за агрессором. Э-э-э, стесняюсь спросить, а об кого моя Чиженька бревнышка то сломала? Наконец уточнил ошеломленный дед. А парник хором ответили мы. Она метила в кота, но, к счастью, не попала. А парник стоит? Слабым голосом допытывается дед. Стоит, и парник стоит, и сосед стоит. Как мимо бабуля промчалась, так и стоит, то есть оба. А, -а, -а. понятно, понятно. А сейчас-то она где? Немного нервно озирается дед. Бабуля вернулась с торжествующим видом, огромным синяком на коленке и с жалкими 30 сантиметрами палочки в руках. Небрежно вручив деду этот огрызок, она велела найти приличную деревяшку для сушки кастрюль и до вечера вспоминала, как она почти догнала кота. Больше никогда ни один рыжий кот на участке бабушки и деда не появлялся. Уж не знаю, то ли наши кошки, с восторгом наблюдавшие за эпической погоней, слух какой-то пустили, то ли еще что. Но факт остается фактом.